Глава сорок первая. Зинния Раттлич стояла и рассматривала развешанные на стене фотографии в рамках. Из-за этих снимков ей и нравился весь офис. Она могла бы часами вот так на них глядеть, чего она, конечно, никогда не делала. Фотографии вызывали у нее дорогие, но в то же время горькие воспоминания. Звук открывшейся двери заставил ее обернуться. «Здравствуйте, Зи, я вас напугала?» Зи торопливо сморгнула, стоявшие в глазах слезы, и взяла себя в руки. «Здравствуй, Кэрол, ты действительно застала меня врасплох. Я ведь ждала Тейта. Они собирались встретиться у него в офисе и пообедать наедине. Только он и она. Поэтому он и послал меня сюда. Боюсь, я принесла плохие новости». «Он не сможет приехать», догадалась Зи, не скрывая разочарования. «К сожалению, не сможет». «Надеюсь, все в порядке?» «Почти». В Хьюстонском отделении полиции проходят дебаты по вопросам труда. «Знаю, об этом сообщали все газеты. Так вот, сегодня утром выяснилось, что ситуация близка к переломной. Час назад Тедди решил, что Тейту следует туда отправиться и выступить с заявлением. Если верить последнему опросу, Тейт сокращает разрыв и теперь отстает от Деккера всего на пять пунктов. Весы колеблются». И в Хьюстоне Тейту представилась прекрасная возможность изложить кое-какие свои идеи не только по вопросам рабочей силы и менеджмента, но и насчет законодательного обеспечения. Они летят частным самолетом, вернутся через несколько часов. Так что обед отменяется. «Тейт любит летать не меньше своего отца», — заметила Зи с горькой улыбкой. Перелет будет ему в радость. «Смогу ли я хоть немного заменить его сегодня?» Робкое предложение вывело Зи из задумчивости. «Ты приглашаешь меня вместе пообедать?» «А что ж в этом такого ужасного?» Зи оглядела невестку и не нашла в ее облике практически ничего, к чему можно было бы придраться. После выздоровления Кэрол почему-то стала намного утонченнее. Одевалась она по-прежнему эффектно, но теперь делала упор больше на элегантность, нежели на соблазнительность. Броскость, которой Кэрол так любила раньше злоупотреблять, всегда вызывала УЗИ, отталкивающие чувства, и она была рада, что в этом отношении невестка изменилась». Но пусть и безукоризненно одетая, стоящая перед ней женщина, внушала ей сейчас такое же отвращение, как и в первую встречу. «Боюсь, я должна отказаться». «Почему?» «Ты никогда не понимала, когда надо перестать на чем-то настаивать, Кэрол». Зи взяла свою сумочку. «Почему вы не хотите со мной пообедать?» Эйвари встала в дверях, не дав свекрови с достоинством удалиться. «Я настроился на обед с Тейтом», — сказала Зи. «Я понимаю, почему он отменил нашу встречу, но все равно разочарована и не собираюсь это скрывать. В последнее время мы так редко бываем с ним наедине». «Это-то и выводит вас из себя, правда?» Миниатюрная фигурка Зи подобралась от напряжения. «Если Кэрол хочет открытого столкновения, она не станет уклоняться». «На что ты намекаешь?» «Для вас невыносимо, что Тейт проводит со мной больше времени, чем с вами». «Вы ревнуете? Ведь наши отношения день ото дня становятся прочнее». Зи рассмеялась негромко и презрительно. «Ах, как бы тебе самой хотелось в это верить, м, Кэрол? Тебе спокойнее воображать, будто я просто-напросто ревную». А сама ведь знаешь, что я с самого начала была против вашего брака. Вот как? Не притворяйся. Тейд ведь знает, и я уверена, что вы это между собой обсуждали. Конечно. Да если бы и не обсуждали, я все равно не могла бы не понять, как вы меня не любите. Не слишком-то хорошо вы скрывали свои чувства, Зи. Зи улыбнулась, но скорее печально ты бы ди удалась знай ты насколько я в действительности научилась прятать свои мысли и чувства я теперь специалист по этой части заметив во взгляде карл насмешку зина сторожилась и закончила ледяным тоном ты пытаешься как то поправить ваши стейтом отношения нельсон в восторге я нет почему же Я же знаю, что вы желаете Тейту счастья. Именно. Но угодив тебе в когти, он никогда не будет счастливым. Послушай, Кэрол, мне прекрасно известно, что вся твоя любовь и забота — сплошное притворство, а не насквозь фальшивы, как и ты сама. Со злорадным удовлетворением Зи заметила, как побледнело лицо Кэрол под тщательно наложенным макияжем. Ее голос прозвучал глухо. фальшиво Как это понимать? Вскоре после того, как вы поженились, я начала чувствовать, что у вас не все в порядке, и наняла частного сыщика. Гадко, что ей говорить. Ничего унизительнее мне не приходилось переживать ни до, ни после, но я пошла на это ради своего сына. Сыщик оказался на редкость гнусной личностью, но дело свой знал блестяще. Ты наверняка сообразила, что он составил на тебя полное досье, раскопав чем-то занималась до прихода в фирму «Ратлидж» и «Ратлидж». Зи прямо почувствовала, как у нее поднимается давление, и внутри у нее будто плавится, подогреваемая ненавистью к женщине, которая с холодной расчетливостью агента КГБ пустила пыль в глаза всем мужчинам из семейства «Ратлиджей» и влюбила в себя Тейта. Мне вряд ли стоит подробно распространяться о всей этой мерзости, которая там собрана, верно? Одному Богу известно, что еще оставалось за пределами этого досье. Но могу тебя заверить, что оно, среди прочего, сжато излагает историю твоей карьеры в качестве танцовщицы, стриптиза. Наряду с описанием достижений на других поприщах, добавила она, брезгливо пожав плечами. Цунические псевдонимы ты себе выбирала звучные, но, на мой взгляд, не слишком оригинальные. Детектив прекратил свои разыскания, прежде чем выяснил имя, которое ты получила при рождении, но оно никому не интересно. Казалось, Кэрол сейчас стошнит Она сглотнула так громко, что звук разнесся по всему офису, к счастью, пустовавшему. Секретарша Тейта вышла пообедать. «Кто-нибудь еще знает об этом... этом досье? Тейт знает?» «Нет», — ответила Зи. «Хотя я много раз испытывала искушение показать ему папку, в последний раз, когда я поняла, что он опять в тебя влюблен». «Разве?» — тихо выдохнула Кэрол. «К моему большому смятению похоже на то. Во всяком случае, он тобой очарован». Возможно, вопреки доводам своего рассудка, он увлекся той Кэрол, что заново родилась после катастрофы. Наверное, в следующий раз ты назовешься Фениксом. Ты ведь восстала из пепла? Склонив голову на бок, Зия какое-то мгновение созерцала свою собеседницу. Ты необыкновенно умная молодая женщина. Твое превращение из второразрядной стрептизерши в очаровательную леди и возможную жену сенатора, просто поразительно. Сколько всего нужно было спланировать, изучить, как над собой поработать. Ты даже сочинила себе испанскую фамилию. Очень выигрышно звучит для жены техасского политика. Ну уж совсем потрясающе, что ты чуть ли не сама уверовала во все эти перемены. Я была даже готова решить, что ты и впрямь не притворяешься, но вовремя вспомнила, какой ты была с стейтом и Мэнди утром перед катастрофой, и сравнила с тобой теперешней. Зи покачала головой. Никому не дано так стремительно меняться. Будь человек хоть семи пядей во лбу. Откуда вы знаете? Может быть, я так изменилась из-за любви к Тейту? Я стараюсь стать такой, какая... Ему нужна. Скользнув по ней взглядом, Зи отстранила ее и взялась за дверную ручку. «Я знаю одно. Ты не та, за кого себя нам выдаешь. И когда вы думаете меня разоблачить?» «Никогда». Кэрол вздрогнула от изумления. Пока Тейт доволен и счастлив... Я не буду его разочаровывать. Папка останется нашим секретом. Но только попробуй опять начать его мучить, Кэрол, и я тебя уничтожу. Этим вы уничтожите и самого Тейта. Я не собираюсь устраивать публичного разоблачения. Достаточно будет показать досье Тейту. Он не допустит, чтобы его дочь растила шлюха, пусть и перевоспитавшаяся. Для меня это тоже невыносимо. «Но выбора нет. Нам очень редко предоставляется возможность по-настоящему выбирать». На лице Кэрол появилось выражение предельного отчаяния. Она схватила Зи за руку. «Не рассказывайте ничего Тейту, пожалуйста, Зи. Это его убьет». «Только поэтому я и смогла так долго продержаться», — ответила Зи, высвободив руку. «Но ты уж поверь мне, карл если мне придется выбирать, причинить ли ему временное страдание или постоянно видеть его несчастным, я любой ценой постараюсь предотвратить последнее». На пороге она добавила. «Я уверена, что ты станешь искать досье. Не затрудняй себя попытками его уничтожить». Существует дубликат в сейфе, который могу открыть только я сама или в случае моей смерти. Тейт. Эйвери отперла входную дверь своим ключом и вошла. «Мона! Мэнди!» Обнаружив их на кухне, она обняла девочку, прижавшись к ее личику холодной щекой, Всю дорогу из Сан-Антонио она вела машину с опущенным оконным стеклом, а после выбившей ее из колеи беседы с Зи она вся горела. К тому же прохладный воздух прогонял тошноту, которая одолевала ее при мысли о грязной истории Кэрол навару «Вкусный супчик, моя хорошая!» «Угу», — ответила Мэнди, отправив в рот ложку куриной лапши. Я не ждала никого к обеду, миссис Раттлитш, но могу быстро что-нибудь приготовить. Спасибо, Монна, не надо. Эвери повела плечами, сбросив пальто, и села к столу. Я не хочу есть. Чашечку чая я бы выпила, если это вас не затруднит. Она нервно ломала пальцы, пока экономкой не поставила перед ней дымящуюся чашку с ароматным чаем. Вы хорошо себя чувствуете, миссис Раттлитш? У вас так щеки горят. Нет, все в порядке. Немного зябла. Надеюсь, это не грипп. Его вокруг столько, легко заразиться. Все в порядке, повторила она со слабой улыбкой. Допивай сок, Мэнди, и я почитаю тебе перед сном. Она старалась отвечать на болтовню Мэнди, которая явно продолжала делать успехи. Но мысли ее постоянно возвращались к Зи и собранным той, скандальным сведениям о Кэрол. Все? Она подхватила Мэнди, которая гордо протянула ей две пустые тарелки, допила чай и повела девочку в спальню. Там она помогла ей расшнуровать ботиночки, уложила на кроватку, укрыла стеганым одеялом и устроилась рядом, взяв большую книжку с картинками. В детстве такую книжку ей читал отец. Она была полна изумительных иллюстраций. Злодокудрых красавец выручали из беды мужественные герои, преодолевавшие невообразимые препятствия. Самые ранние и дорогие воспоминания были связаны для нее с этим чтением. Она лежала под одеялом или сидела у отца на коленях, а его голос постепенно ее убаюкивал. Это были драгоценные долгожданные минуты. Отец был дома и занимался с ней, в сказках, которые он читал, Отцы королей обязательно обожали своих дочерей. Принцесс. И добро неизменно торжествовало над злом. Конечно, недаром сказка. Это то, что существует лишь в слове, лишь рассказывается. Они парят над реальностью, в которой отцы порой месяцами не дают о себе знать, а зло берет вверх слишком часто. Когда Мэнди заснула... Эйвари выскользнула из комнаты и тихо прикрыла за собой дверь. Мона после обеда всегда уходила на пару часов к себе, чтобы посмотреть сериал или отдохнуть, перед тем, как готовить ужин. Больше в доме никого не было. Но к тому крылу, где жили Зи с Нельсоном, Эйвари кралась на цыпочках. Она не задумывалась о правомерности своего поступка. При других обстоятельствах о столь чудовищном вторжении невозможно было и помыслить, но те обстоятельства, которые имелись на лицо, сделали его необходимым. Она легко определила, где находится их спальня. Очень уютная комната, шторы были задернуты, чтобы не пропускать чересчур яркий свет осеннего дня. В воздухе ощущалось легкое цветочное благоухание, которое ассоциировалось у нее с Зи. Стала бы она держать столь шокирующую документацию в изящном бюро в стиле королевы Анны, а почему бы и нет? Оно оказалась вне подозрений, как юная монахиня. Кому придет в голову туда лезть? Нельсон занимался делами фермы за массивным столом в кабинете на первом этаже. С какой стати ему копаться в бюро супруги? Эйвари взяла с туалетного столика пилочку для ногтей и поддела ей миниатюрный золотой замок на выдвижном ящике. Она даже не пыталась скрыть следы преступления. Зи ведь ожидала, что она постарается проверить ее слова. Замок был не самый надежный. Через несколько секунд Эйвери выдвинул ящик. В нем оказалось несколько плоских коробочек с почтовыми принадлежностями, помеченными инициалами Зи, альбом марок, записная книжка и две Библии в черном переплете. Одна с оттиснутым золотом именем Джека, другая с именем Тейта. В глубине ящика лежала картонная папка. Эйвери вынула ее и расстегнула металлический зажим. Пять минут спустя она вышла из комнаты, бледная и дрожащая. Ее все трясло, как в лихорадке, и мутило. Безобидный чай бунтовал у нее в желудке. Она кинулась к себе и заперлась. Облокотившись спиной о дверь, она вбирала в себя освежающие потоки воздуха из окна. «Тейт! Ох, Тейт! Если только ему доведется заглянуть в эту папку!» Надо принять душ. Скорее, немедленно. Она сбросила туфли, стянула свитер, распахнула шкаф и вскрикнула. Отшатнувшись, она обеими руками зажала рот, из которого продолжали вылетать раздельные звуки. От движения открывающейся двери предвыборная афиша Тейта закачалась на красном шнуре, точно тело на виселице. Посередине лба тета красной краской был намалевано отверстие от пули. Краска стекала по его лицу, чудовищно контрастируя с его улыбкой. Через всю афишу шли слова «В день выборов». Эйвери кинулась в ванную и ее стошнило.